17. Элиза. В супермаркете полно народу. Я составила список продуктов дома и теперь иду вдоль полок и методично заполняю тележку. Напитки, дары моря, хлеб, яйца, овощи, сласти и, главное, сыр. В Лондоне не так-то легко найти хороший. Впервые мы устроили телеужин лет семь или восемь назад, когда загриповали. Я едва держалась на ногах. Дети температурили и полдня провели в постелях. Мне не хватило сил на приготовление ужина, и я собрала на журнальный столик всякую готовую еду. Мы вставили в плеер-диск с фильмом, устроились в подушках на диване и прекрасно привели вечер в компании друг друга и микробов. Потом это стало традицией. Мы регулярно загружали подносы вкусностями и садились смотреть кино, отдыхали после тяжелого дня и утешались нашей любовью, отгородившись от остального мира. Беру журнал кроссвордов, Шарлин щелкает их, как орешки. И, приезжая погостить, разгадывает все, что попадается под руку. Потом кипа брошюрок долго лежит на полу в туалете, как свидетельство нашей встречи. Плеер работает. Я проверила. Можно смело брать диски. Дочь должна приземлиться в час дня. Мы не виделись около двух месяцев. Она прилетала в июле, провела в Бордо неделю отпуска, пообщалась с подругами и позагорала на ближайшем пляже. Семь дней мои взрослые дети были со мной, но с тех пор Тома переехал, так что подобный праздник повторится не скоро. Я тогда сделала сотни размытых фотографий, заслужив насмешки Шарлин. По ночам я слушала их дыхание, слушала, как они обсуждают охрану природы, спорят о политике, и тайно радовалась тому, что они так хорошо ладят. Да, мы не всегда можем договориться, мне не нравятся отдельные черты характера дочери и сына, Некоторые поступки меня раздражают. Но я никогда не позволяла себе упрекать или поучать их. Они взрослели и становились такими, какими сами хотели стать. В десять утра звонит Шарлин и сообщает, что встреча переносится. «Обещаю, мамочка, мы скоро увидимся». Я стараюсь не кукситься. Голос у моей девочки веселый, и значит, с Гарри все разрулилось. Освобождаю тележку. На душе паршиво.